Глава 15 Великий князь Александр Михайлович Романов. Бог дает каждому из нас шанс изменить этот мир, а нам бывает лень менять даже обои. В течение всего лета 1903 года великий князь Александр Михайлович регулярно получал письма незнакомца, предсказавшего ему болезнь отца. Он заметил, что уже привык к этим анонимным посланиям и с нетерпением ожидал следующее письмо, каждый раз описывающее какое-то событие, которое должно будет случиться в ближайшем будущем. Незнакомый автор пока еще ни разу не ошибся. Болезнь и кончина Папы Римского, Льва Восьмого, с последующим избранием на этот пост Джузеппе Сарто, принявшего имя Пия Десятого, Предсказанная за неделю до указанных событий навела великого князя на мысль, что провидец является масоном одной из лож, имеющих своих людей в папской курии. Следующее предсказание уже никакой инсайдерской информации оправдать было невозможно. Буквально за пару дней до очередного наводнения в Петербурге незнакомец сообщил, что вода поднимется в устье реки на 7 футов выше Ординара – Зальет низкий берег гавани, часть проспекта и сразу успокаивал, что это все пустяки по сравнению с ноябрем 1903 года, когда стихия поднимется уже на 269 сантиметров. Предсказанная революция в Панаме с последующим отсоединением ее от Колумбии Михаила Александровича уже не удивила, и только один вопрос мучил его – чем дальше, тем больше. зачем зачем незнакомец сообщает ему всю эту информацию, что он от него хочет. Следующее письмо начиналось именно с этого вопроса. «Ваше Высочество, думаю, вы обратили внимание, что я знаю чуть больше, чем окружающие вас люди. Вам, наверное, будет любопытно узнать, откуда я черпаю эту информацию и почему сообщаю ее именно вам. Поверьте, у меня есть для этого более чем веские причины, о которых я готов рассказать. Я могу передать вам источник информации, содержащей и другие сведения, по сравнению с которыми все, сообщенное мной ранее, покажется вам сущей безделицей. Если вас заинтересовало вышеуказанное, буду ожидать вас в течение месяца в отеле Дайбуцу в корейском порту Чимульпо в 30 верстах от Сеула. Если же данное предложение покажется вам нескромным или не заслуживающим внимания, Я больше не буду вас беспокоить. Постскриптум. Независимо от того, примете вы мое предложение или нет, прошу вас принять участие в судьбе одного незаурядного человека, Сергея Васильевича Зубатова, который служил главой особого отдела департамента полиции. 29 августа сего года министр внутренних дел Плеве вызовет Зубатова на ковер, со скандалом уволит и прикажет в 24 часа покинуть Петербург. Если это произойдет, Россия потеряет редкого профессионала и настоящего патриота Отечества. Князь отложил письмо и задумался. Ему сделали предложение, от которого трудно было отказаться. Его минусами являлось абсолютно неплановое и неблизкое путешествие, а также необходимость беспокоиться о жандарме, связь с которым для него, морского офицера и аристократа, считалась порочной. С другой стороны, в случае отказа он будет страдать от любопытства и, возможно, сожалеть о своем бездействии. Князь чувствовал себя мальчишкой, попавшим в заброшенное подземелье, из которого ввел в неизвестный таинственный подземный ход. Заново перечитав послание, он аккуратно положил его в бюро и вызвал адъютанта. Завтра он выезжает в Петербург, а оттуда, после аудиенции у министра внутренних дел, на Дальний Восток.